Глава 25. Уитни, карандаш и веер. Утро перед турниром встретило меня не пением птиц, а гулким боем собственного сердца. Ещё до рассвета вся таверна стояла на ногах. На кухне, залитой тёплым светом ламп, царила атмосфера сосредоточенной решимости. Моя команда, моя новообретённая семья собралась, чтобы поддержать меня и воодушевить. «Дышите глубже, мисс Уитни!» С практичностью хирурга сказала Флоренс, затягивая последнюю тесёмку на моём рабочем платье. «Страх плохой, повар. Он пересаливает блюдо». «А мы не дадим ему даже подойти к плите!» горячо воскликнул Тим, протягивая мне чашку дымящегося кофе. «Мы мысленно будем с вами. Будем передавать вам свои силы». Маргарет, подойдя ко мне, ласково меня обняла. Её глаза светились тревогой и безграничной любовью. Она вложила в мою ладонь что-то тёплое и гладкое. Я опустила взгляд и увидела маленькую, отполированную до блеска годами и множеством прикосновений деревянную ложку. «Этой ложкой я учила тебя мешать твоё первое тесто», — тихо сказала она. «Тогда в Брайервуде. Пусть она напомнит тебе, с чего всё началось и какой огромный путь ты прошла». Я сжала талисман в руке, чувствуя, как по телу разливается тепло. Этот простой кусок дерева показал мне, насколько я проросла в этот мир, что стала здесь по-настоящему своей. Вспомнив о письме Эдит, я отставила кофе и налила в чашку кипятка, бросив туда щепотку засушенных трав из мешочка. Резкий аромат мяты прояснил мысли, нежный запах лаванды успокоил бешено колотящееся сердце, а терпкая нотка чабреца зажгла в груди огонь боевого азарта. «Я не проиграю», — мысленно пообещала я себе, вдыхая пряный пар. «Не после всего. Не снова». Призрак Квинта, самодовольно улыбающегося над моими, Равиоли, возник перед глазами. Я силой сжала кулаки. Сегодня я борюсь не только за титул, я борюсь за право быть первой. Большой зал дворца превратился в настоящую кулинарную арену. В центре, под высокими сводами, были установлены восемь одинаковых кухонных станций, сверкающих медью и сталью. На бархатных креслах в ложе для зрителей уже разместились самые знатные лорды и леди столицы, оживлённо перешёптываясь. Во главе судейской коллегии сидел сам герцог Сомерсет, его лицо было строгим и беспристрастным. Ведущий турнира, главный церемонии объявил о начале первого этапа. «Эхо чужой кухни», — торжественно произнёс он. «Каждый из вас, великие мастера, вытянет жеребий и приготовит традиционное блюдо страны одного из своих соперников». Участники выстроились в полукруг перед судейским столом. Я стояла первой. Паш в белоснежной ливрее, держа бархатную подушечку с восьмью тугими свитками, направился было ко мне, но в этот момент я уловила короткое, почти незаметное движение в первом ряду зрителей. Леди Клариса, ослепительно улыбаясь, едва заметно качнула своим кружевным веером. Взгляд юноша на долю секунды метнулся к ней, а затем он, опустив глаза и демонстративно проигнорировав меня, Круто развернулся и направился к противоположному концу полукруга Камелии Сантас с южных островов. Мое сердце пропустило удар, а затем гулка забилась о ребра. Ловушка. Такая простая и такая унизительная. Я стояла первой, но выбирать мне предстояло последней, точнее, за меня уже все выбрали. Я молча наблюдала, как мои соперники один за другим забирали свои свитки: Галия, Иберия, Северные фьорды, германские княжества. Когда Паш наконец подошёл ко мне, на подушечке осталась одна единственная сиротливая грамота. Юноша избегал моего взгляда, его пальцы едва заметно подрагивали. Не говоря ни слова, я взяла то, что мне оставили. Развернув пергамент, почувствовала, как холодеют пальцы. Восточный халифат. Самое сложное. Самое неизвестное. Я мельком взглянула на Кларису. На её губах играла торжествующая улыбка. «Задание для леди Уитни Браун», — прогремел голос ведущего. «Священный пирог пустынных кочевников. В его сердце нежное мясо ягнёнка, сладость фиников и хруст орехов. Его душа — тепло тысячи специй, а тело — тесто, тонкое, как шёлковый отрез». Зал ахнул. «Даже мои соперники посмотрели на меня с сочувствием. Этого рецепта не было в тех книгах, которые мы изучали. Лишь поэтическая загадка». Мысли на секунду взметнулись в ужасе, но я, подойдя к своему столу, взяла фляжку с травяным чаем дит, и сделала два больших глотка. Отвар сделал своё дело, я успокоилась. Паника — это то, чего они ждут. «Тонкая, как шёлк, теста, лихорадочно заработала мысль. «Это похоже на фило, которое я умею делать. Тепло специи, значит, не острота, а аромат. Корица, кардамон, мускатный орех, немного имбиря». «Сладость фиников нужно уравновесить. Чем? Лимонной цедрой и щепоткой соли». План созрел за секунду. «Я не буду копировать то, чего не знаю. Я создам свою интерпретацию, отдам дань уважения Востоку, вложив в блюдо свою душу». Часы начали свой отчет. Я погрузилась в работу, и мир вокруг перестал существовать. Только я, продукты и огонь. Я раскатывала тесто до тех пор, пока оно не стало прозрачным, как крыло стрекозы, Мясо ягнёнка я не просто обжарила, а сначала быстро запечатала на сильном огне, а потом долго томила с луком и специями до невероятной нежности. Финики, миндаль, немного кураги — всё это я порубила и смешала с мясом, добавив каплю апельсинового сока для свежести. Слой за слоем я укладывала тесто в форму, промазывая каждый лист топлёным маслом. Сверху украсила пирог сложным орнаментом из семян кунжута и посыпала сахарной пудрой. Аромат, наполнивший мою часть зала, стал божественным. Пряный, сладкий, мясной, обещающий райское наслаждение. Когда время истекло, я представила свой пирог жюри. Герцог Сомерсет отрезал часть. Хруст тончайшего теста был слышен в наступившей тишине. Он отправил кусочек в рот. И его брови медленно поползли вверх. «Невероятно!» — прошептал он. Герцог, всё ещё не веря своим рецепторам, повернулся к сидевшему рядом с ним почтенному мужу в шёлковом тюрбане послу восточного халифата шейху Фариду Аль-Джамалу. «Ваше превосходительство!» обратился к нему его светлость. «Вы как истинный знаток. Что скажете об этом творении?» Шейх неторопливо отрезал кусочек и долго рассматривал золотистый срез, вдыхал пряный аромат, а затем с достоинством отправил в рот. Все взгляды были прикованы к нему. Наконец, мужчина поднял глаза на судейскую коллегию, а затем перевёл их на меня. «Это не тот пирог, что пекут на моей родине», произнёс он с глубоким бархатным акцентом. «Но это пирог, который мог бы там родиться. Автор уловил не букву, а саму душу нашей кухни. Это уважение, облачённое во вкус. Блестяще!» Я мельком взглянула на станцию самого Амара Альтабиха. Он на мгновение прекратил работу и посмотрел в мою сторону. В его тёмных глазах не было зависти. Он уважительно кивнул, признавая мастерство соперника. Я получила 9 баллов из 10. Это был триумф. Я видела разъярённое лицо леди Кларисы и поняла — это только начало войны. В перерыве команда окружила меня, поздравляя и обнимая. Генри проскользнул в зону отдыха и сунул мне в руку сложенную записку. «Я вернусь через день. Держись, милая, всем сердцем и мыслями я с тобой. Ты лучшая. С любовью, Ричард». Я прижала записку к сердцу, чувствуя прилив сил. Выделенное на передышку время пролетело как одно мгновение. Я вернулась на свою кухонную станцию, чувствуя, как окрепла моя уверенность после успешного первого этапа. Короткая записка от Ричарда согрела душу а поддержка команды придала силу. Я была готова к очередной битве. «Второй этап. Симфония из ничего», — прогремел голос ведущего, возвращая меня к реальности. «Перед вами, дорогие участники, ящик. Ваша задача — создать шедевр из того, что внутри него, используя лишь своё мастерство и интуицию». Слуги одновременно открыли ящики на всех восьми станциях. Внутри моего оказались свежайшие морские гребешки, несколько крупных корней пастернака, пара твёрдых зелёных яблок и кусок острого козьего сыра. Сложное, но интересное сочетание. Мысли в голове закружились в стремительном вихре. Гребешки. Им нужна лишь секунда на огне и капля сладости. Пюре из пастернака. Сюда идеально подойдёт щепотка моего лучшего мускатного ореха. А для яблочного соуса — капелька розового перца для пикантности — Что же? План есть. Работаем. С уверенной улыбкой я повернулась к своей заветной коробке с лучшими специями, которые я лично отбирала для турнира. Я уже представляла, как раскроется их аромат, как они дополнят и преобразят простые ингредиенты. Откинула крышку и шокировано замерла. Вместо ярких, благоухающих порошков на меня смотрелась серая, безжизненная, попахивающая затхлостью и горчестью пыль. Мой мускатный орех. Мой шафран, мой розовый перец — всё было заменено на отвратительное нечто. Холод пробежал по спине. Подмена. Грубая, наглая и в самый ответственный момент, когда пути назад уже не было. Кто-то не просто хотел мне помешать, кто-то хотел меня уничтожить, лишить самого главного — моих красок, моего вкуса. А песок в часах уже начал свой безжалостный бег. «Они думают, что загнали меня в угол», пронеслось в голове. Лишили меня красок, оставив только холст и карандаш. Стараясь успокоить расшалившиеся нервы, глотнула буквально волшебного напитка Эдиты. и… И тут меня озарило. Дерзкий, рискованный, единственно верный путь не провалиться. Я решила полностью отказаться от идеи использовать специи. Я создам шедевр с помощью линий и теней, с помощью чистой техники. Моим главным инструментом стал огонь и нож. Я обжарила гребешки на раскалённой сковороде с каплей сливочного масла ровно столько, чтобы получить идеальную золотистую корочку, сохранив внутри почти сырую сладкую мякоть. Пастернак отварила и превратила в нежнейшее бархатное пюре, приправив его лишь солью и каплей сливок. Зелёное яблоко нарезала мельчайшим кубиком и смешала с каплей лимонного сока. Получился кисленький, освежающий тартар. Он должен был усилить вкус, контрастируя с нежностью гребешка и сладостью пюре. Сверху раскрошила немного козьего сыра для солёной, острой финишной ноты. Моё блюдо на фоне остальных выглядело почти аскетично. Ганс Вольф подавал гребешки под густым пивным соусом. Изабелла с шафрановым ризотто. Моё же блюдо было игрой текстур и чистых, незамутнённых ничем вкусов. Герцог Сомерсет посмотрел на мою тарелку с недоумением. «Леди Браун, это... всё?» — спросил он. «Да, ваша светлость». — спокойно ответила я. — Иногда, чтобы не пропустить важное, нужно убрать лишний шум. Он скептически взял на вилку все компоненты сразу, отправил в рот. Прожевал. Замер, прикрыв тяжёлые веки. А после? Взял ещё. На его лице отразилась целая гамма эмоций — удивление, недоверие и, наконец, чистый, незамутнённый восторг. — Боже мой! — выдохнул он. — Это... «Это гениально! Какая дерзость! Какая чистота! Каждый продукт поёт свою партию, не мешая другим! Сладость гребешка, землистость пастернака, кислота яблока и соль сыра. Это идеальный баланс. Это не просто еда. Это философия!» Жюри было единогласно. 10 баллов. Максимум». Я вырвалась в абсолютные лидеры турнира. Поздним вечером в нашей таверне мы праздновали победу сегодняшнего дня. Усталость валила с ног, но счастье переполняло всё меня до кончиков волос. «Они думали вас сломать, а сделали только сильнее», — радовалась Люси. «Но это ещё не конец», — задумчиво сказала я, глядя в окно на тёмные улицы Ландиниума. «Теперь они, точнее она, будут действовать ещё хитрее. И всё из-за ревности». Ричард сделал предложение мне, какой-то булочнице выскочки, а не ей, родовитой аристократке. Леди Клариса полна возмущения и настроена отомстить, чтобы показать Дерри, как сильно он ошибся в выборе. И не важно, что её страна тоже проиграет, лишь бы потешить своё самолюбие. «Какая мерзавка!» — ахнула мама. «Что же с ней сделать?» «Не волнуйся. Не надо с Леди Кларисой ничего делать. Пусть изворачивается, а я буду стараться достойно ей отвечать». В тот же самый час в тёмном коридоре дворца встретились две тени. «Ей просто везёт!» — змеёй прошипела леди Клариса. Её пальцы сжали веер так, что он жалобно заскрипел. «Но ее удача не может длиться вечно». «Согласен», — ответил ей сэр Фредерик. «Третий этап потребует больше мастерства и опыта. Она юна. Откуда всему этому у неё взяться? А ещё в этих турах необходимы ресурсы». «И мы знаем, как перекрыть ей доступ к этим ресурсам», — усмехнулась Клариса. В темноте сверкнули две пары холодных глаз. Следующий удар должен был стать решающим.